даже не высказалось, а это туманно намекнуло на возможность возникновения израильского фашизма. Но Циммерман и его сионистские коллеги по исторической науке не хотят внять ни робкому признанию бывшего главного редактора Довара, ни туманным намеком «Джерузелемпост». Им выгодно верить Шпейеру. Они точно рассчитали. Корни такого расчета лежат в явлении «Джерузелемпост» установленным ещё Фридрихом Энгельсом. Буржуазия, которой свойственно фальсифицировать всякий товар, фальсифицировала также и историю, и лучше всего оплачивает то сочинение, в котором фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии. Во имя классовых интересов своих хозяев и собственной выгоды Зиммерман и его ученики фальсифицируют даже исторические факты кровавой расправы гитлеризма с их отцами и матерями закрывают глаза на опаснейшее для человечества возрождение ростков нацистской отравы на Западе и в собственной стране. Поют дифирамбы именитому сподвижнику Гитлера. Даже тем, кому не в диковинку самые неожиданные кульбиты и зигзаги сионистской пропаганды, подобное кощунство представляется невероятным. Только ли нам, советским людям? Друзья встречаются вновь. Тоже в западных странах Яна поддерживает старания международного сионизма обелить преступные планы Бегина и Шамира, а заодно и усердных исполнителей этих планов. Чтобы читатель мог составить себе точное представление о подобных единомышленниках международного сионизма, стало быть, и бегиновской клики, назовём только одного из них, за то уж весьма, так сказать, типичного. Аксель Шпрингер, владелец и идейный вдохновитель антидемократической пронацистской газетной империи в КРГ и Западном Берлине, названной председателем Союза западно-германских журналистов, организацией далеко не левой Эккардом Шпо, Геббельсовским последующим, сеятелем вражды, проповедником реванша и войны, яростному проповеднику антисемитизма в пору Второй мировой войны Шпрингеру еще летом 1976 года в Иерусалимском еврейском университете торжественно вручили диплом почетного доктора философии. Сделано это было не только в благодарность за политическую поддержку Акселем Шпрингером сионизма, но и в обмен на денежные подачки короля западно-германской реакционной прессы своим израильским коллегам. С каких же философских позиций подошел господин почетный доктор к сионизму в дни, когда человечество содрогнулось от известия о резне в Сабре и Шатиле, обвинения в геноциде в отношении палестинских беженцев. Шпрингер умелил своих сионистских дружков, а опубликованный в одной из подвластных ему газет Дивельд за его подписью, а сам король высказывается печатна только в исключительных случаях, кричащей статьёй под многозначительным заголовком Я обвиняю. Эти слова приведены по-французски. Шпрингер своею снисходительностью повторяет известное всему миру заголовок знаменитой антиреакционной статьи Эмиля Заля. Кого же и в чём обвиняет Шпрингер? Всех на континенте, кто проявляя антисемитизм в обличии антисионизма, обличает бесчеловечные злодеяния израильской военной машины в Ливане. Огромный дом Шпрингера в Западном Берлине находится на Иерусалимерштрассе. Показывая мне этот бастион неонацизма, местный врач еврейского происхождения, он вернулся после Второй мировой войны из Мексики и сказал: "У нас этот дом принято называть логовом зверя, но, конечно, не медведя", намек на корень слова Берлин. "А помнишь и волка с лисой? В Израиле носятся с Шпринггером как с лучшим другом". Сначала я думал, что там попросту не знают, каким воинствующим антисемитом был Шпринггер в гитлеровские времена. Но потом понял, нацистское прошлое и пронацистское настоящее Шпринггера для израильских руководителей круглый ноль. Будем даже гестаповцем или надсмотрщиком в Дахау для сионистов это ничего не значило бы, раз Шпринггеру сегодня выгодно играть роль их друга, а им выгодно принимать его дружбу сделка. А мы-то хорошо знаем, что для Шпринггера каждый из нас евреев в Западном Берлине гость в доме. Эти взволнованные слова помнились мне, когда я увидел в статьях короля жёлтой прессы нарочитое подчёркивание символического значения того, что его дом находится на Иерусалимской улице. С езвительным негодованием пишет он о молодом немецком профессоре, посмевшем в таком доме назвать бейдиновскую клику фашистской. Статью Шпрингера все его газеты и журналы восприняли, естественно, как командное указание развернуть клеветническую кампанию против кругов западной общественности, возмущенных геноцидом израильских руководителей.